Вопреки всякой логике, ночью никто не потревожил наш покой. Я боялась, что таинственный помощник заявится с помогалкой на перевес и честно нас ограбит. Но ничего такого. Самое странное выспалась. За окном мирно сияло солнце. Фаргу спасапывал на коврике под дверью, растопырив лапки и высунув язык. Марка вылизывала котенка а камни лежали под подушкой. — Да знаю, знаю, но на большее у меня вчера не хватило фантазии. — Пс! Пс! Никакой реакции. — Манто! Фаргус нахмурился, дернул задней лапкой и завалился на бок. Пришлось пустить в бой тяжелую артиллерию и пожертвовать подушкой. Сработало. Харек вскочил на задней лапке и закричал — «Подъем, хозяйка! Грабят, убивают, бесчинствуют!» Подняла бровь. Хранитель осмотрелся, приосанился и важно протянул. «Лучше перебдеть, чем недобдеть». Хм, «Моя школа! Ну, знаешь, как сказала бы Алиса из «Страны чудес»? Все чудесатей и чудесатей». Заплела волосы в косы и поднялась. — Вчера нам помогли, ночью не напали. — Злодеям тоже надо выспаться! — отмахнулся Фаргус, широко зевая. — Странно, что тебя это не беспокоит! Плеснула марьки молока и выудила из шкафа свежее платье. — Явно не от местного кутюрье, но жизнь в Розолии... Поубавила моей спеси. Чего уж там. Мои запросы существенно упали. Даже корона на голове покосилась. Молчу о том, на что похож мой маникюр. Вынырнула из узкого ворота платья и произнесла. Вот если сейчас дверь постучат и скажут, доставка волшебных камней, ты тоже не удивишься? У меня сердце остановилось, когда в дверь постучали. Мы с Фаргусом переглянулись и уставились на весьма хлипкую защиту, отделяющую нас от неизвестности. Слишком уж часто она падала под напором настойчивых посетителей. «Доставка!» Раздалось из-за двери, и, собственно, доставщик снова постучал. Тут мне поплохело втройне. «Фаргус!» Фигня! Прорвемся! Отмахнулся хранитель и, обернувшись дымком, пролетел сквозь комнату, коридор и скрылся в дверной щели. На цыпочках, чтобы не обозначить своего присутствия, подкралась к двери. Вот что за мир. Магию придумали, а до дверного глазка не додумались. Надо бы запатентовать изобретение. Глядишь, прославлюсь, денег заработаю. — Задохлик какой-то! — заметил Фаргус, снова оборачиваясь хорьком. — Смело открывай! От чулбана упадет! Не опасен! Практика показала, что верить хранителю — дохлый номер, но любопытство распирало. — Достав! — канопаты рыжеволосый парнишка замер с занесенным для удара кулаком. — Здрасте! — Здрасте! — Здрасте! растерялся он. Мазнул по мне взглядом, ну, то есть по Шелли, конечно же. Я предусмотрительно перекинулась. «Вам тут доставочка?» Мне под нос сунули объемную, но, судя по движениям парня, легкую коробку. В такую с легкостью можно меня поместить, если согнусь в три погибели. Для камней великовато будет. Конечно, есть вариант, что камень пространства размером с тунгусский метеорит, а весом как перышко, но... — Да что там загадки разгадывать? Кто прислал? Чего внутри? — Не смотрел. Не положено? Вы же понимаете, работа такая. Виновато улыбнулся парнишка и, поставив коробку на пол, выудил из переднего кармана балахона плоскую панель. — Вы подтвердите получение, пожалуйста. С сомнением покосилась на плоский артефакт. — Знаете, есть у нас в мире биометрия, которая на лоб печать дьявола лазером ставит. Ну, погуглите, если не верите. Чем-то мне эта пластинка сделку с дьяволом напомнила. Современные технологии обратилась к Фаргусу. — Ну, обычный считыватель ауры. Удивленно заметил парень, а хранитель кашлянул и помотал головкой. — Бреши, хозяюшка! «Так ведь это метаморф я!» Улыбнулась, поднимая с пола коробку. «Не выйдет! Не работает это с нами!» «А кто отправил-то?» «Изволили остаться анонимными!» «Ну, раз изволили, значит, кто-то важный!» «Ну, ладно, спасибо. И пока парень не успел оклематься, захлопнула дверь у него перед носом. «Но как же?» «Просили подтвердить!» «Подтверждайте!», подтверждайте. Кивнула вдогонку и ушла в комнату распаковывать подарочек. Точнее, я сперва Фаргуса послала. Если что, эф, его не жалко. Он обернулся ярким огоньком, облетел коробку, скользнул внутрь, долго там копошился и вылез с вердиктом «Не камни, а чухня какая-то!» Раз чухня медлить не стала, дернула белую атласную ленту. Серебристая крышка упала на пол, туда же полетела полупрозрачная мягкая бумага, а дальше — минута молчания. Сложно подобрать слова, когда на тебя смотрит платье твоей мечты. Тот самый наряд от заката до рассвета, от скандального дизайнера Ассортин. Я осторожно коснулась пальцами прохладной ткани, — которая отозвалась серебристыми искрами. Они разлились по черному бархату и медленно сменились багряно-лиловыми нотами заката. «Вау!» Выдохнула, аккуратно поднимая платье. Под ним оказались две коробочки. В одной босоножке на высоком каблуке с кучей мешков а во второй комплект украшений черной астеры. Личность отправителя поставила меня в тупик, Тряпка так себе, ходули, отдай врагу, пусть самоубьется. А вот Цадский прибереги на черный день. Скомандовал Харек. Да чтоб ты понимал, Мохнатое чудовище, это же то самое платье. Смотрела на наряд и не могла понять своих чувств. Внутри все щекотало, щеки горели, сердце билось быстро избивчиво. А душу согревали ночные ощущения. Когда я чувствовала присутствие и заботу Сакса, но не видела его. Вот только с чего бы вдруг? Зачем он прислал мне это платье? Ни записок, ни инструкций, ни пояснений, ничего. Я несколько раз осмотрела коробку, но без толку. И куда мне предлагается его надеть? На поиски камня времени или на сражение с той блондинистой скверно бабой? Наверняка ее работа. Как она чехвостила рулет Виктории Викторией в туалете. С нее станется разработать хитроумный план. Такие личности привыкли, что грязную работу выполняют другие, а они приходят на все готовенько и приписывают заслуги себе. Платье сложила в коробку и убрала в шкаф. Спасибо, конечно, но такое не надевают на вечерние прогулки. А пока есть дела поважней. Первым делом использовала бабушкин метод и пришила к нижнему белью кармашек, куда и засунула камни. Ухарек ехидно комментировал, но на просьбу предложить вариант получше хмуро отмалчивался. Во всяком разе в трусы ко мне точно никто не полезет, и это последнее место, где станут искать. Метод, между прочим, опробованный, и когда на море поездом ехала, так наличку уберегла. Пол вагона лишились сбережений, а до моих, ясное дело, вор не добрался. Но спрятать камни физически — полдела. Нужно еще их силу скрыть, а это уже работа для Фаргуса. Маскирующие чары нужно обновлять. Нам без надобности очередное нападение измененных, и без них проблем хватает. На пары решила не ходить. Тем более, как выяснилось, в ходе прогулки до ближайшего магазина за едой сегодня укороченный день. Ведь завтра соревнования, те самые, на которые меня Версель приглашал. Может, для них Сакс прислал наряд? Да ну, бред! Чтоб прихорошилось для другого мужика? Это каким извращенным чувством юмора надо обладать, чтобы так сделать?»